Анна Никольская «Здравствуй, остров!» Часть первая. Глава первая. Лысая макушка. Ему было сотни миллионов лет. Но это ничего не значило. В душе он оставался большим ребенком. Лет девяти-десяти в зависимости от настроения и количества баллов по шкале Бафорта. Родился он благодаря счастливому стечению обстоятельств. Один раз часть суши опустилась, и в провал хлынула морская вода, оставив на поверхности лишь маленький кусочек. С той поры... Он еще долго будет безымянным, но однажды появятся люди и назовут его Бишоп Рок. Или Биш, он навсегда полюбит простоту. Да, в душе Биш был большим, а на самом деле крошечным, всего лишь 33 метра над уровнем моря. Во время шторма он с головой уходил под воду и там, чтобы скоротать время, пускал ртом пещерой гигантские пузыри. С ними любили играть океанские обитатели, базилозавры, дорудоны и даже невероятные левиафаны. Появлялись они внезапно, один за другим и Биш им был сердечно рад. Медленно двигались великолепные чудовища в толще океана, заставляя замирать сердце Биша от восхищения. Оно было сделано из камня, но умело глубоко чувствовать. Со временем подводные гиганты исчезли, от них не осталось и следа. Поначалу Биш очень скучал, опасаясь навсегда остаться в одиночестве. Мелькали века, пролетали тысячелетия, то поднимался, то опускался океан. Льды сковывали Биша, а снег засыпал его лысую макушку. Потом лед таял, таял, воды теплели, и в них рождались предки китов, Кошалотов, акул и дельфинов. С последними Биш крепко подружился. Они были веселыми и умели читать мысли. — А вот зачем я тут стою? — размышлял порою остров. — В чем смысл моего стояния? Ведь во всем непременно есть смысл. «Даже в планктоне! Его едят добрые морские чудовища!» «Совсем не обязательно!» — отзывались предки дельфинов. «Вы про планктон?» — мысленно уточнял Биш. «Про смысл!» — смеялись предки дельфинов. «Ты просто стоишь тут и радуешься. Ты ведь радуешься?» Биш пожимал скалистыми плечами. — Кажется, да, особенно, когда штиль, и мне хорошо видно солнце. — Вот именно, а больше ничего и не нужно. — Но как же смысл? — настаивал Биш. — Его нет, — отвечали предки дельфинов и уплывали играть в догонялки. Биш уважал их но согласиться никак не мог. Для необитаемого острова он был слишком любопытен и непоседлив. Все дело в этом. Смотреть день ской на горизонт и столетиями слушать волны наскучило ему давным-давно. Однажды именно от скуки предпринял Биш попытку бегства. Она оказалась провальной, и остров не на шутку загрустил. Тогда-то и появилась Птия. Она опустилась Бишу прямо на голову и принялась вить гнездо.